Глава 23. Рикардо отказался посвятить Бьянку в подробности своего плана, сказав только: чего не знаешь, того не выдашь. Но она все же настояла, что на следующий день отправится вместе с ним к дворцу Дожей, даже если ей не придется присутствовать на суде или стоять в карауле у моста вздохов, чтобы похитить одну узницу. На причале уже была подготовлена быстрая лодка с грибцами, а в одну гавань Надита причалил небольшой парусник. Готовы в назначенный час забрать двух девушек в сан неприметного островка в Лагоне, не пользующегося вниманием ни у рыбаков, ни у городской стражи. Рикардо клялся всеми святыми, что он все предусмотрел. Но Бьянка все равно хотела быть рядом. На всякий случай. Яркий праздничный день словно приветствовал их решительный настрой. И даже солнце сегодня всходило по-боевому. В окружении облачного войска выставив золотые щиты и копья. В плотном воздухе, напитанном влагой, парили чайки. Над собором далеко разносился колокольный звон. Белоснежный прямоугольник дворца дожи весь сиял в золотой пыльце водяной взвеси. Пристав к берегу рядом с другими лодками в бухте бочина, Фабрицио подал бьянке руку, помогая ей выбраться из качающейся гондолы. Рикардо уже стоял на берегу, запрокинув голову и, уставившись на огромные колонны пьяцетты, пронзающие утреннее небо. Ничего себе! прошептал он. Бьянка тоже посмотрела наверх. Оба грифона были на месте. Другие люди, присутствующие на площади, тоже бросали на них удивленные взгляды, тихо переговариваясь между собой. Если бы Бьянка собственными глазами не видела вчера два пустых постамента, подпирающих облака, можно было подумать, что чудесное оживление грифонов им просто приснилось. Пока она стояла в задумчивости, ей подмигнул пожилой сеньор в темном одеянии, и бархатным берете, украшенным белым пером. «Видали?» — усмехнулся он, кивнув на колонны. «Мы с приятелем делали ставки на то, что грифоны вернутся на место. И я выиграл!» На свистовой он с довольным видом пошел себе дальше. Бьянка подумала, что в его поведении заключалась вся сущность винеты. «Мы все что угодно, сумеем превратить в игру. Весь этот город с его масками и карнавалами представлял собой сакральный театр» и даже сама пьяцета была устроена как декорация. По обе стороны площади возвышались здания Дворца Дожи и прокураций, которые, уменьшаясь, сходились к точке перспективы. Часовой башне с огромным синим циферблатом и бронзовой статуей сидящей Мадонны. Здесь, на площади, разыгрывались городские драмы, проводились парады и публичные казни. Бьянка вздохнула. Сегодняшняя драма могла стоить жизни кому-то из ее близких. Оглянувшись в поисках мужа, она увидела, что он, нахмурясь, возвращался после короткого разговора с группой сенаторов. «Я только что узнал, что слушание по делу Франчески будет закрытым», — отрывисто сказал он. «Готов поспорить эту идею», — подкинул им Дон Сакетти. Рикардо был вне себя от злости, и Бьянка отлично его понимала. Закрытое слушание ставило крест на их планах. Франческу не вызовут в суд, и сообщник Рикардо, Тот самый безымянный гвардеец напрасно будет ждать ее в маленькой галерее, соединяющей тюрьму Карчери с дворцом Дожей. И все же в первый миг Бьянка невольно почувствовала облегчение. Их план с самого начала казался ей слишком дерзким, невыполнимым. Вслух же она возмутилась. «Что, ей даже не дадут оправдаться? Это бесчестно!» «Да уж. А еще я узнал, что суд будет проводить сеньор Дзенье. Не думаю, что мы знакомы» нахмурилась Бьянка, стараясь вспомнить это имя среди людей, навещавших ее отца. Рикардо горестно усмехнулся. «Если ты когда-нибудь встретишь на лестнице человека, который сам не уверен, поднимается он или спускается, то это наверняка сеньор Дзенни. На него очень легко повлиять». Сакетти подстраховался по полной. «Проклятье!» Он отвернулся, озабоченно хмурясь. Его внимание вдруг привлекла группа нарядных патрициев, вышедших из-под аркады дворца. Похоже, они направлялись на пристань. Среди них особенно выделялся один господин, чья приятная внешность подчеркивалась темно-синим костюмом. Бьянка оценила бархатный дублет самого изысканного кроя. Изящно подстриженные усики и бородку, и драгоценные перстни на холеных белых руках. За одно такое кольцо в винете можно было купить хорошую крепкую лодку. «Кто это?» — спросила она с любопытством. «Это сеньор Фарузи, граф Анейли ответил Рикардо задумчивым тоном, свидетельствующим, что его голову посетила очередная удачная мысль. Бьянка с новым беспокойством присмотрелась к эльгантному господину с его свитой. Значит, это с ним ее муж встречался в Медиалане. Граф Онелли был послом Лиги в Венетте. «Очень кстати, что он здесь оказался», — оживился Рикардо. «Надо с ним поговорить. Подожди». Бьянка еле успела удержать его за руку. «Что ты задумал?» Мне кажется, графа будет интересно присутствовать на суде. Обвинения против Франчески косвенно затрагивают и фиеску, так что лиги это тоже касается. Но захочет ли он помочь? Пожелаем неудачи! Рикардо оглянулся, боясь упустить из знатного медиоланса. Только не наделай глупостей, крикнула Бьянка вдогонку. Мы еще успеем их натворить, если приговор суда окажется слишком суровым. Ее муж на ходу улыбнулся той улыбкой которая заставляла поверить, что среди его предков были пираты, после чего затерялся в пестрой толпе. Проводив его взглядом, Бьянка медленными шагами вернулась на площадь. Солнце поднялось уже высоко, укротив тени и посеребрив лагону до слепящего блеска. Фабрицио терпеливо дожидался ее на причале, но возвращаться ей не хотелось, хотя ее присутствие больше ничем не могло помочь. Что-то неумолимо притягивало ее к белоснежной громаде дворца. Пьяцета тем временем жила своей кипучей жизнью. Под аркадами сидели, прячась от солнца, менялые астрологи. Среди праздных гуляющих пар ходили торговцы, предлагающие апельсины, печенье и сладкую воду. Из кондитерской высыпала стайка девушек с марципановыми корзиночками в руках в сопровождении строгих дуэний, похожих на серых ворон. Вокруг стоял такой гвалт, что Бьянка не сразу расслышала, как ее окликнули. «Бьянка, подожди!» Она оглянулась. Со стороны Аркады к ней спешила Инос, одетая очень скромно, в простой тёмной мантилье поверх легкого платья, словно ей хотелось привлекать как можно меньше внимания. «Я только что узнала, что суд будет закрытым». Запыхавшись, сказала она. «Да, я знаю, досадно». Они помолчали, глядя на снующих мимо людей. Бьянка кожи чувствовала испытующий взгляд светлых глаз подруги. «А ты хотела бы узнать, что там будет?» — вдруг спросила Инесс. «Конечно. Но как? Разве есть такая возможность?» Инесс снова смерила ее пристальным взглядом, будто не решаясь посвятить в какую-то тайну. Потом вздохнула. «Поклянись, что никому не расскажешь». Бьянка истово перекрестилась. «Ладно, тогда идем. В городе много шептались про потайные ходы дворца Дожий. Прожив в этом замке полгода, Инас успела разведать некоторые из них. В частности, ей был знаком один темный закуток под самой крышей, ничем не примечательный, кроме потайного окна, выходившего в зал сената. Венета, тюрьма Карчери. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем тени в камере уплотнились, посерели, и в окно проник розовато-оранжевый свет зари. Пульчина никуда не делся с рассветом, он остался со мной. Его молчаливое присутствие, хоть и не могло облегчить моё горе, все таки согревало. Когда свет окончательно разогнал по углам ночные тени, Чайка встрепенулся, взлетел на кровать, и меня кольнуло его удивление. — Смотри, кто-то здорово раскурочил потолок в углу. — Это Грифон, — ответила я равнодушно. — Я слыхала о Грифонах с Пьяцетте. Значит, один из них прилетал сюда? А чего он хотел? Мне было все равно. Пульчина тем временем обследовал новоявленную дыру в потолке. Я заволновалась, как бы он не застрял там. Если вдруг появятся судейские, они, недолго думая, свернут ему шею. Лучше вылезай оттуда. Наконец мой друг соизволил вернуться. Грифон это или нет? Он оказал тебе неплохую услугу. Это надо же, оторвать свинцовые плиты толщиной в полдюйма. «Если разобрать обломки досок и штукатурки, то ты точно сможешь пролезть». Я скептически пожала плечами. «И что? Допустим, я выберусь на крышу. А что дальше? Предлагаешь спрыгнуть в канал и покормить собой марен? Они будут рады. Это была бы скорая, хоть и мучительная смерть. Тоже вариант, если подумать». «Никого не нужно кормить», — нетерпеливо перебил Пульчина. «Я сейчас найду Скарпу, а он добудет веревку и лодку, слышишь?» Он опустился на пол прямо передо мной. Франческа, я понимаю, как тебе плохо, но это реальный шанс. Горевать будешь потом на воле. Ничего он не понимал. Я молча закрыла глаза. Неумеренный энтузиазм Пульчина вызывал только раздражение. Свобода, бегство, вся эта суета теперь была ни к чему. Мне ничего не нужно. И, пожалуйста, оставь ты Скарпу в покое. Он бедняга и так настрадался. На его месте я бы спряталась в самый дальний угол лагуны и даже носа не показывала в винету. Пульчина некоторое время укоризненно смотрел на меня, потом молча нахохлился и улетел, протиснувшись сквозь решетку окна. Мне стало стыдно. Мой друг столько хлопотал ради меня, столько рисковал, появляясь в Корчере, совершенно не заботясь о собственной безопасности. Чтобы успокоить свою совесть, я взобралась на кровать и внимательно осмотрела потолок. «Скажу Польчина, что пыталась расширить дыру, но у меня ничего не вышло. По неволе я поразилась, какой огромный объем работы Грифон проделал всего за две ночи. Нормальному узнику здесь хватило бы дел на месяц. Деревянная обрешетка была вся измочелена в хлам. Куски штукатурки отваливались, хоть вынимая их руками. Чтобы не шуметь и скрыть следы преступной деятельности, я аккуратно складывала выломанные куски на свой плащ, а потом прятала их под кровать». Вскоре дыра в потолке достигла таких размеров, что, привстав повыше, я смогла бы просунуть голову на чердак. Но «Ну и зачем все это? спросила я себя. Безнадежность и чувство потери нахлынули с новой силой. Может быть, над крышей повеяло ветром слогоны, так как в лицо вдруг вдохнуло морем. Я задумчиво села на постель, поджав ноги. Это уже было со мной однажды: чувство покинутости, боль от потери, и запах моря. Давно, в детстве. В монастыре. В первые дни на острове Мироколы я старалась вести себя тише воды ниже травы. Но иногда меня охватывала такая тоска по матери, что я убегала. Я пряталась в саду под старым каштаном, а когда монахи не привыкли находить меня там, однажды перелезла ограду и оказалась на берегу. Тишина и одиночество окутали меня со всех сторон, словно кокон. Солнце высушивало слезы на щеках, оставляя липкие следы. Пенные языки волн набегали на берег и с шорохом откатывались назад, грохоча галькой. Размеренное дыхание моря так завораживало, что я позабыла обо всем на свете и чуть не подпрыгнула, когда кто-то тронул меня за плечо. Это оказалась сестра Агата. От страха у меня язык присох к небу. Я ждала, что меня будут бронить или строго накажут, но пожилая женщина только понимающе улыбнулась. «Это пройдет, сказала она. «Представь себе волну в море». Ты можешь ощутить ее силу, увидеть ее синеву, когда ее пронизывает солнечный свет. Она достигает берега и разбивается. Но вода никуда не исчезает. Волна — это просто способ жизни для воды на короткое время. Рано или поздно мы все вернемся в море. Теперь, сидя в камере, я вспоминала эти слова, и внезапно план Пульчина предстал передо мной совсем в другом свете. Море находилось всего лишь в полулиге от меня, отдаленное только стеной тюрьмы и недлинной сетью каналов. Одно небольшое усилие, чтобы выбраться на крышу, потом короткая поездка в лодке до лагоны, и я смогу стать его частью. И тогда мы с Александром навсегда будем вместе. Винетта Золотой Дворец. Вслед за Инос Бьянка торопливо поднималась по скудно освещенной лестнице такой узкой, что подол ей юбки, иногда задевал по стене. Она понятия не имела, что в помпезном дворце дожей имелись такие ходы, похожие на пыльную лисью нору. Инас взяла с нее обещание не рассказывать об этом, но Бьянка и без того была уверена, что в жизни не вспомнит, куда и сколько раз они сворачивали. Одна надежда, что если Инесс завела их сюда, то сумеет потом и вывести отсюда. Наконец, они остановились в полутемном коридоре, который заканчивался запертой дверью, то есть тупиком. Свет падал в него из небольшого окна в стене и, насприжав палец к губам, поманил Обьянку к себе, и та осторожно заглянула в окно. Прямо перед ней предстал знакомый зал Сената с его красочными фресками и богатыми драпировками. Окно находилось почти под потолком, так что сверху все было прекрасно видно. На трибуне из темного дерева, отделанной красным бархатом, сидели судьи главным из которых был сеньор Дзенни. Справа в высоком кресле под балдахином восседал дон Сакетти, в драгоценной мантии, расшитой золотом и серебром, и в золотой шапке корна. Присутствовал также граф Нейли и около двадцати сенаторов, среди которых был и Рикардо Граначи. Бьянка подавила взволнованный вздох, увидев мужа. Он казался собранным и серьезным, словно перед дуэлью. Скамьи, предназначенные для зрителей, были пусты так как никого из простой публики в зал не пустили. Когда девушки добрались до окна, судейский чиновник уже зачитал обвинение, и теперь перед собранием выступал свидетель. Трактирщик довольно плутоватого вида, как показалось Бьянке. Он подчеркнул, что лично изловил шпионку и доставил бы ее в стражу, если бы она не сбежала. «Вы сказали, что поймали шпионку в полдень на рыбном рынке, а стражу позвали только на следующее утро. Почему?» Спросил один въедливый сенатор с веселыми глазами. «Целый день собирались с духом, или девчонка оказалась так хороша, что жаль было расстаться?» Послышались смешки. Рикардо тоже иронически поднял бровь. «Я... у меня было много дел, ваша милость», смутился трактирщик господин Бонифачи. «Но как только смог, я сразу же...» Свидетеля быстро выпроводили вон. Бьянка подумала, что его показания не имели особого значения. Судя по непреклонному выражению на лице Дожа и потому, как часто оглядывался на него сеньор Дзен, участь Франчески была заранее решена. Вдруг дверь распахнулась, и в зал сената, не обратив никакого внимания на всполошенных стражников, вошли еще двое. Бьянка опешила, узнав Алессандра Дегора. «О, — с интересом сказала Инес, а я-то думала, что их плавание мне приснилось. Алессандра был бледен и заметно похудел, но все равно выглядел поразительно хорошо для человека, которого со всеми почестями отпели два дня назад в городском соборе. Его сопровождал господин внушительного вида, рослый и широкоплечий, в строгом черном дублете и с пышной рожеватой бородой. По всему было видно, что оба только что сошли с корабля. Они были словно пропитаны морем, его яростью. Их появление произвело небывалый эффект. Рикардо, не скрывая радости, вскочил на ноги. Дон Сакетти, наоборот, нервно стиснул подлокотники кресла, и благодушная улыбка, с которой он озирал сверху подвластное ему собрание, разом исчезла. Прядом сенаторов прошел взволнованный ропот, так что судье Дзене пришлось призвать всех к порядку. «Господа, господа», — постучал он по трибуне, — «прошу соблюдать тишину». Потом, сварливо оттопырив губу, он воззрился на Александра. «Что означает это вторжение, сеньоры?» Алессандро усмехнулся, хотя в его глазах горела тревога. Он словно искал кого-то взглядом, не нашел и недобро прищурился в сторону Дожа. «Вы здесь опрашиваете свидетелей?» «А Дону Маньяска тоже есть, что сказать по этому делу». Бьянка, стоя возле окна, затаила дыхание. Инна, наклонившись, щекотно шепнула ей в ухо. «Честно говоря, я не думала, что они успеют. Сильный встречный ветер!» «Тише!» шикнула Бьянка, боясь пропустить хоть слово. «Значит, вот он каков, знаменитый капитан Маньяска», — думала она. «Только зачем Алессандра привёл его сюда?» Она хорошо помнила рассказ Франчески и понимала, что Фиескиец своими показаниями мог как спасти ее, так и погубить. Дона Маньяска, похоже, нисколько не смущала необходимости выступать перед целым собранием враждебно настроенных людей. «Сеньоры!» Начал он звучным голосом, которым привык отдавать приказы на судне. «Я не вижу здесь девушки, против которой выдвинуто обвинение, но признаю, что три недели назад действительно доставил на своем корабле двоих венетийцев. Мне показалось, это были честные и достойные люди». Тут же вскочил обвинитель. «Вы привезли двух сообщников, с которыми планировали заговор против Венетты», — заявил он. Фиескиец даже в лице не изменился». Лишь слегка приподняв бровь. «Сообщников?» — спросил он с оттенком высокомерия. «Зачем они мне? Я, знаете ли, привык сам улаживать свои дела». «Это немного расходится с рассказом Франчески», — подумала Бьянка. С другой стороны, ее еще тогда удивило, что фиескец готов был доверить столь важное дело случайно встреченной девушке. Скорее всего, он собирался использовать ее как разменную фигуру для отвлечения внимания. «Сумеет добыть документ, хорошо?» «Не сумеет, хотя бы оттянет на себя внимание городской стражи». «Тогда для чего вы назначили встречу Франческе с Троци на утро после взрыва?» Настойчиво продолжал обвинитель. «Я?» — удивился маньяска, смерив чиновника насмешливым взглядом. «Она вас искала. Зачем?» «Хм, ну, будь она здесь, я спросил бы ее об этом. Хотя, подождите-ка, вспомнил». «Кажется, она забыла на корабле какие-то вещи, наверное, хотела их забрать». «А почему вы так поспешно покинули город?» «Боялся, что из-за происшествия в арсенале закроют порт. А вы сами знаете, как промедление вредит торговле». Обвинитель обстреливал его вопросами со всех сторон. Но Дон Маньяско, отточив клинок иронии, легко отражал все нападки. В конце концов, ему на помощь пришел граф О'Нейли, который сперва проявлял очень умеренный интерес к процессу но теперь оживился. «Хочу заметить уважаемому судье, что у нас нет доказательств причастности Дона Маньяска к взрыву, случившемуся в арсенале», заявил он. Однако аналогичный случай с Каракой Доминика, свидетелем которому был Дон Маньяска, невольно наводит на подозрение, вмешался Дон Сакети просто из желания возразить послу. Было заметно, что эти две акулы сразу инстинктивно не взлюбили друг друга угадав соперники одинаковую породу политических хищников. Дон Маньяско с живостью обернулся к дожу. «О, что касается Доминика, то для меня было неожиданностью узнать, что кроме шерсти и кошата судно везло еще груз пороха, прочного дерева и заготовки для алибард. Причем следовало оно не в колонии, а прямиком в ракоде». «Что?» — растерялся Сакети. «Откуда вы взяли? Это ложь!» «Нет, это правда!» А вдруг звенящим голосом воскликнул Рикардо Граначи. И все, в том числе и Элисандро, посмотрели на него с удивлением. Поднявшись, Рикардо вынул из поясной сумки и выложил на стол несколько грамот. «По случайности мне в руки попал коносамент, подтверждающий право собственности на груз Доминика. Здесь есть опись товара и пункт назначения». Он метнул на доже такой острый взгляд, что зрачки его глаз казались остриями кинжалов. С лица Дона Сакити стекли все краски. Судья Дзенни застыл в центре собрания, неподвижный, как свая. «О, вот как! И кому же принадлежит этот груз?» С еще большим интересом спросил граф Нейли. От его голоса сеньор Дзенни словно очнулся. «Господа, господа!» — произнес он поспешно. «Не будем уклоняться от темы. Мы еще не закончили разбирательство по делу Франчески Стротцы. «Обвинение Дону Маньяска будет предъявлено, в свой черед». «Однако, если эти два дела связаны...» Начал Рикардо, делая вид, что готов передать документ графу Анелли. «Господин судья прав. Будем действовать по порядку». Перебил Дон Сакети, не сводя с Рикардо многозначительного взгляда. «Уверен, что это простое дело нас не задержит, и мы легко придем к соглашению». Даже с такого значительного расстояния обьянки было видно что даже будто надломило что-то изнутри. Его лицо посерело, на висках выступили капли пота. Это заметили и другие сенаторы. Кое-кто перешептывался, другие казались смущенными. Как ни странно, ситуацию спас Дон Маньяска. «Господа, у меня создалось впечатление, что мы придаем слишком большое значение поступкам одной сеньориты. Неужели дамы в Венете имеют такое влияние, что вы всерьез ее опасаетесь?» Лично я не так глуп, чтобы доверять свои планы женщине, чьи помыслы меняются быстрее, чем рисунок облаков над морем. И мне несколько обидно, что у суда могло сложиться столь превратное представление обо мне». Некоторые сенаторы согласно засмеялись, только сеньор Дзень оскорбленно поджал губы. «Не судите о вещах, в которых не разбираетесь», — возразил он. Дон Сакетти, собравшись силами, поднялся с места. «Я согласен с доном Маньяска». Сеньорита Строци имеет не настолько большое значение, поскольку семья Граначи ходатайствовала за нее перед судом. Я повелеваю назначить ее опекуном Рикардо Граначи, чтобы он поступил с этой девицей по своему усмотрению. Бьянка обнаружила, что снова может дышать. Даже не верится, что процесс закончился для них так благополучно. Поступить по своему усмотрению, учитывая интерес, который проявил к сеньорите сеньор Дегора, Можно было предположить, что Франческа вскоре получит одно интересное предложение. Снова взглянув вниз, она вдруг заметила, что Александра исчез. И когда только успел. Бьянка удивилась, но ее отвлекла Инес, встревоженно потянув за руку. «Пойдем скорее. Не нравится мне это». «Что? Ты не заметила, как Дон Сакети отдал приказ секретарю? Подал ему знак?» «Нет», — нахмурилась Бьянка, едва поспевая за более рослой подругой. По губам Инес скользнула усмешка. «Кое в чем мой отец похож на твоего Рикарда. Он тоже не любит проигрывать». Ее волнение передалось Бьянке. «Кого ты ищешь?» — спросила она. «Кого-нибудь из охраны, кто не откажется выполнить мою просьбу? Боюсь, что твоей Франческе грозит опасность. Подожди!» Бьянка бросилась было за подругой, но вовремя вспомнила о планах Рикарда и его приятеля, дежурившем сейчас возле моста вздохов. «Подожди!» — сказала она. Кажется, я знаю, кто может помочь.